Глава двадцать 21. Недолгое торжество. Пока герой М отправился на поиски новой славы за моря, его герб едва не покрылся позором в землях оставленных. Когда его имя с криками торжества произносилось в Нью-Йорке, в тихих кругах Ньюпорта оно звучало с оттенком презрения. Многие соединяли его со словом трус. Мистер Свинтон наслаждался своим триумфом, но торжество его длилось недолго. хотя достаточно, чтобы этот искусный карточный игрок сорвал крупный куш. Благодаря репутации, заслуженной фальшивым вызовом, с помощью Луиса Лукаса он вскоре обнаружил нескольких тех самых жирных голубей, в поисках которых пересек Атлантику. Голуби оказались не такие жирные, как он ожидал. Тем не менее, он выиграл достаточно, чтобы не браться за вожжи наемного экипажа, а прекрасный Франц — закаток для глажки белья. Для уволенного гвардейца, превратившегося в Шулера, начиналось как будто золотое время, однако ожидания были слишком радужными, чтобы оправдаться, и вскоре его слава стала омрачаться подозрениями, а его соперник постепенно освобождался от тени на время, упавшее на его имя. Через несколько дней после отъезда Мейнарда в Нью-Йорк стала известна причина его поспешности. Объяснение представили нью-йоркские газеты. Мейнард был избран руководителем так называемой немецкой экспедицией, и ответил на призыв. Как непочетна была эта причина. Она не извиняла его в глазах некоторых, знакомых с его поведением в деле со Свинтоном. Он нанес англичанину очень серьезное оскорбление и в любом случае должен был остаться, чтобы дать ему удовлетворение. Но газеты сообщали, что он в Нью-Йорке. Почему мистер Свинтон не последовал туда за ним? Теперь поведение обоих казалось небезупречным. Что касается Мейнарда, то сомнения с него были сняты, и не успел он исчезнуть за поворотом Сэнди Хука, как его репутация джентльмена и человека чести была полностью восстановлена. Требовалось объяснение, и вскоре оно начало вырисовываться. Вскоре после отъезда Мейнарда в Оушенхаус стало известно, что утром после бала из Нью-Йорка на проходе приплыл незнакомый джентльмен, прошел в номер Мейнарда и провел там целый день. Стало известно также, что было написано письмо мистеру Свинтону и вручено его лакею. Это подтвердил коридорное относивший письмо. Что говорилось в этом письме? Должен был знать мистер Лукас, и его об этом спросили. Но он не знал. Не знал не только содержание письма, но и то, что оно вообще было послано. И когда ему рассказали, он почувствовал, что у него зарождается подозрение. Он сразу решил потребовать у Свинтона объяснений. С этим решением он направился в номер англичанина. Он застал его в номере и с некоторым удивлением обнаружил, что тот очень фамильярно расположился со своим слугой. «Что это я слышал, мистер Свинтон?» — спросил Лукас, войдя. «А что? Что вы слышали, дорогой Лукас? Письмо, о котором все говорят». «Письмо, письмо. Признаюсь, совершенно не понимаю, о чем вы, мой дорогой Лукас». «Ерунда. Разве вы не получали письмо от Мейнарда на утро после бала?» Свинтен побледнел и смотрел во всех направлениях, кроме глаз Лукаса. Он колебался, одновременно пытаясь выиграть время, однако понял, что отрицать невозможно. «О, да, да», — ответил он наконец. «Было письмо. Очень странное. Я его прочитал на следующий день. Мой лаки Фрэнк». «Этот глупый малый забросил его в угол. Я прочел его только на следующее утро». «Оно, наверное, все еще у вас?» «Нет, я раскуел с его помощью сигару. Нелепый случай». о чем оно было?» «Ну, что-то вроде извинения со стороны мистера Мейнарда. Там говорилось, что он должен срочно уплыть с вечерним пароходом из Ньюпорта». Подписано его другом Рупертом Рузвельтом, который назвал себя графом Австрийской империи. Я его прочел. А так как написавший уже уехал, я решил, что не стоит больше думать об этом неприятном деле. Клянусь богом, мистер Свинтон, это письмо ставит нас обоих в очень неловкое положение. Но почему, мой дорогой друг? Почему? «Потому что все хотят знать, о чем оно. Вы говорите, что уничтожили его?» «Разорвал на клочки. Завияю вас». «Очень жаль. Хорошо известно, что письмо было послано и получено вашим слугой. Конечно, все считают, что вы его получили. Нам придется кое-что объяснять». «Верно, верно. Что вы предлагаете, мистер Лукас?» Но лучше всего рассказать всю правду. Вы получили письмо слишком поздно, чтобы ответить на него. Все уже знают, почему так получилось. Так что нам от этого хуже не будет. Меннард выходит из этого дела без ущерба. Вы считаете, что так лучше? Я уверен в этом. Мы должны так сделать. Что ж, мистер Лукас, я согласен со всем, что вы предлагаете. Вы все сделаете прилично. Я у вас в большом долгу. «Мой дорогой сэр», — ответил Лукас, — вопрос уже не в соответствии приличиям. Необходимо объяснить это письмо, полученное вами от мистера Мейнарда. Полагаю, я волен давать объяснение? «О, конечно, конечно!» Лукас вышел, намеренный очиститься от всяческих объяснений. Вскоре весь внешний мир знал суть, если не точное содержание загадочного письма. Это восстановило репутацию человека, написавшего его, и нанесло ущерб репутации получившего. С этого момента в оценке Ньюпорского общества Свинтон перестал быть орлом. Он не был больше даже успешно охотящимся ястребом. Голуби начали его сторониться. Но он по-прежнему не отрывал взгляда от птицы с великолепным оперением, намного превосходящим остальных, и готов был к решающему броску.